«Давайте-ка еще на пару минут подскочим в диспетчерскую», — бодро сказал Шура, стараясь не смотреть на перекошенной физиономию без палки. «Проводите меня туда, будь ласка». У входа в диспетчерскую их ждал очередной сюрприз. а а вот вы где!» «Так вас, перед так увидев капитана, неожиданно заорал какой-то мужчина». В морской фуражки дипломатом в руке прогуливавшийся неподалеку а я уже с ног понимаете ли сбился дома его нету на меж нету в порту нету нигде это наш помполит тоскливо шепнул шури капитан — Доигрались. — Степан Григорьевич, где наше судно? — продолжал орать мужчина. — Что случилось? Ведь ни на каком ряде его, оказывается, нету. — Что это за шутки? Я вас со всей ответственностью спрашиваю. — А с чего вы взяли, что его там нет? Облизнув пересохшие губы, задал весьма дурацкий вопрос капитан. «Ну как же? Работа, понимаешь, у меня такая?» «Все знать», — раздраженно ответил помполит. «Я уже, понимаешь, стоял, ловил такси домой ехать, и вдруг меня как румпелем по голове ударило. Ел и пал, и думаю, какой еще к чертям монгольский сухогруз» когда от Монголии до ближайшего моря больше трех тысяч километров. Кинулся я назад, в печерскую и вот, пожалуйста. Что ж, придется рассказать? Полупопросительно, полутвердительно, сказал капитан, и, вздохнув, посмотрел на Холмова. Тот кивнул и произнесся. «Вы тут, хлопцы, поваркуйте, а я сейчас!» И он скрылся за дверью диспетчерска. Еще раз глубоко вздохнул, Беспалкин принялся рассказывать обо всем случившемся. По мере того, когда помполита доходил смысл сказанного, У него все больше и больше округлялись глаза. Когда капитан закончил свое повествование, помпорет был похож на филина в морской фуражке. «Так вы что, не сообщили об этом, куда следует?» — прохрипел он, и из-за рта выпала сигарета. «Вы что, в своем уме?» Словно собака, которая закончик кончик хвоста укусила блоха, первый помощник завертелся на месте, бормоча одно слово «телефон, телефон», затем, не разбирая ступенек, он бросился в диспетчерскую. Беспалкин деле успел схватить его за плащ. — Да подождите вы! — умоляюще зашептал он. — Не надо шухера! Этим делом уже занимаются. Кто занимается? Остановился Помполит, недоверчиво глядя на Беспалкина. Мой хороший знакомый из органов, не надо суетиться, все равно нам кранты, а так хоть какая-то надежда есть. И капитан стал приводить доводы, которые Дима уже слышал. Он палец задумался, снял фуражку, почесал затылок и достал из пачки новую сигарету. «Обалдеть!» — брачно произнес он. «Ну и дела! Дожили! Корабли воруют!» В это время появился Холмов. Он возбужденно потирал руки а лицо его сияло торжеством, словно морда собаки, которая поймала зайца и тащит его хозяину. «Вот, кстати, очень хорошо, что мы вас нашли», — обратился Шура к первому помощнику. «Вы, насколько я понял, помполит, коммунистический, так сказать, пастырь морских душ на Биробиджанском партизане».